меры образовательного характера а учреждение в Москве университета первого в России в 1755 году б ложенное основание академии художеств в 1757 -м. в основание первого русского театра 1756 год г основание первой гимназии для дворян и разночинцев в казани в 1758 году меры сословные Привилегированное положение дворянского сословия, созданное мерами императрицы Анны Иоанновны, определилось еще резче в царствовании Елизаветы Петровны. Участники переворота, возведшие ее на престол, 360 человек унтер-офицеров и солдат гренадерской роты Преображенского полка – образовали особую почетную лейб-компанию. Возведены были в потомственные дворяне, наделены поместьями и получили право внести в свои фамильные гербы надпись «За верность и ревность». Приостановленный был указ 31 декабря 1736 года снова вошел в силу, Не довольствуясь этим, дворянство явно добивалось полного освобождения от обязательной службы, и указ 13 мая 1754 года пошел навстречу этим желаниям. Недоросли из дворян, раньше за неявку на службу, посылавшиеся в солдаты или в матросы, теперь освобождались от такого наказания, так как многие поясняло правительство, живут далеко от столичных городов, по глухим углам и по бедности явиться им было бы трудно. Но параллельно тому, как освобождался дворянский класс, росла зависимость и подчинение класса крестьянского. Подушная подать еще со времени Петра Великого составляла главный источник государственных доходов — Но, непосильная для населения, она собиралась с громадными недоимками. Население старалось всеми силами уклониться от нее. Десятки и сотни тысяч народов бежали на Дон, в Приуральские степи, в Сибирь, скрывались в башкирских лесах, переходили за границу в соседнюю Польшу. С 1719 по 1727 годы в бегах числилось до 200 тысяч. С 1727 до 1736 эта цифра возросла вдвое. Однако население страдало не от одной подати, но и от способа ее взимания. Ее собирали земские комиссары, объезжая поместья и крестьянские власти в сопровождении военных команд. Своими насилиями и вымогательствами команды эти оказывались тягостнее самого налога, тем более что содержать их приходилось тому же населению. Тогда правительство отменило должность земских комиссаров и обязанность сбора с ответственностью за него возложило на помещиков в 1731 год. Эта мера неизбежно поставила крепостных людей еще в большую зависимость от помещика. С этих пор крепостное право в наиболее худшей его форме начинает все более и более входить в жизнь». Помещики становятся полными господами над своими крестьянами. Различие между крепостным и холопом сглаживается совершенно. Единственное еще оставшееся у крестьянина преимущество перед холопом сводилось к тому, что помещик не мог выставить его за себя на правеж, как это он имел право сделать с тем. Еще в царствовании императрицы Анны дворянин, негодный к службе, получил право выставить за себя рекрутом своего крестьянина и перенести следуемое ему наказание на своего слугу. Так за скорую езду в Петербурге били нещадно кошками не его, приказавшего быстро ехать, а кучера, исполнившего приказание своего барина. Помещики с этих пор выменивают крестьян на вещи, точно какой товар, продают их без земли, поштучно, отдельно от семьи, женят и выдают замуж по усмотрению, ссылают на поселение в Сибирь за простой проступок, 1760 год, даже ссылают на каторжную работу, 1765 год.